Они напились из чудесной фляги, принесенной пауком. Напор воды не падал, несмотря на то, что они пили уже несколько раз, а объем фляги не превышал литра. Иван повертел флягу и у края диска нашел выпуклые цифры – 2301. Это число встречалось им уже несколько раз, но что оно означает – Догадаться пока было невозможно, хотя у Ивана и мелькала догадка, что цифры эти обозначают год изготовления. Часа два они пробирались по первобытному лесу. Вокруг стояли стройные, похожие на пальмы деревья с расходящейся веером кроной, полутораметровые и выше папоротники, похожие на пирамидальные тополя, но с хвоей, предки секвойи, а также громадные великаны с тысячами ветвей, похожие на гинко. Листья этих древесных исполинов были глубоко рассечены на две узкие доли. Травы в лесу почти не встречалось. Ее заменяли побеги папоротников, плети какого-то ползучего растения и мелкие злаки в виде метелок и гребней. Неплодоки больше не попадались» но бродили где-то недалеко, и изредка ветер приносил их визгливые крики. Зато дважды показывались другие животные. Сначала Иван вспугнул странное двуногое существо, похожее на тираннозавра, но величиной с курицу. У существа была вытянутая голова с зубастой пастью, короткие ручки с тремя пальчиками и куриные ноги. Динозавр выскочил из-под листьев папоротников, зашипел в сторону людей и бросился на утек. Вторая встреча произошла на каменистом откосе заросшего хвойными пирамидами холма. Иван почти сразу узнал стегозавров в двух массивных животных, ползущих мимо. Спины этих панцирных динозавров украшали два ряда крупных костных пластин. Хвост, напоминающий булаву с шипами, волочился по земле. Один из стегозавров в два удара хвостом повалил небольшую пальму и принялся меланхолично жевать молодые верхние листья. Второй протоптал мимо и скрылся за деревьями. Иван встретился взглядом с Таей и ободряюще подмигнул. «Недрей в Таисе». «Стигозавры, по-моему, тоже питались только растительностью. Это тебе не тиранозавр. «Ла бестия Примечание. «Зверь, не знающий мира». Итальянский. Тая слабо улыбнулась. «Эксперты говорят по-итальянски? А журналистам это в диковинку?» «Ну, все же в наше время стандартный тест на интеллигентность знания английского. Но итальянский...» «Просто моя мама, преподаватель итальянского в университете». «Батай спик English ту...» «Но я говорю и по-английски...» «Английский...» Тая засмеялась. «Ты самородок. Не предполагала, что рыжий. Рыжий Костров способен выучить иностранный...» подхватил Иван, рассмеявшись в свою очередь. Он был рад, что девушка не пала духом в этом диком путешествии. С нею было легко и просто, и Костров благодарил судьбу за то, что именно он оказался рядом с Таей в момент испытания. Он был убежден, что основной их экзамен на терпение, выдержку и выносливость еще впереди.